Мне их Скай накрасила, — поясняет Грейс, заметив мой заинтересованный взгляд. — И тебе может сделать, если попросишь. И она снова погружается поглубже, плеснув водой по сторонам. — Ты постриглась, — бесцельно говорю. Я чувствую на спине привычную тяжесть собственных волос. Грейс касается ладонью головы. — Да, и Скай была права, так и прям намного удобнее. Они все там, указывает она на металлическую мусорку. Можешь взглянуть, если есть желание. Желания такого у меня нет. Вода у тебя какая холодная, вместо этого говорю я. Мне так больше нравится, а то как-то слишком жарко. Тут она впивается в меня взглядом. Кстати, ты заметила, что с появлением мужчин стало вообще намного жарче? Это просто совпадение. Вяло отзываюсь я, не веря собственным словам. Пот с меня ночами льется так, будто водой окатили, по коленкам и лодыжкам вспухли пятна от укусов москитов. А еще я устала, немыслимо устала таскать свое тело сквозь туман неизвестности. «Чушь собачья», — оживленно говорит Грейс. «Хотя это все равно неважно Не сейчас, по крайней мере. Пусть хоть весь мир растает, разницы не будет никакой. Пусть хоть все развалится на части». Через бортик ванны тоненькими струйками переливается вода, образуя на плитке пола лужицы. Грейс уходит с головой под Белесу поверхность воды, и я с беспокойством слежу за сестрой, пока та вновь с глубоким вдохом не поднимает облепленную мокрыми волосами голову. «Мы ничего плохого не делаем». «Ты предала нас», — опрямик заявляет она. «Это неправда, хотя сама знаю, что так оно и есть». Лая, — наставительно говорит Грейс, — он опасен. Внезапно она закрывает на секунду мокрыми ладонями лицо, хотя и видно, что не плачет. и Не надо думать, что ты одна тут пострадаешь, — добавляет она, вновь поднимая ко мне лицо. Как же все-таки она прекрасна. Чтобы Грейс не чувствовала, это никогда не отражается на ее лице так откровенно, как на моем. И тут же на мгновение вспоминается, как отец впервые вложил мне в ладонь заостренный предмет, и как от его использования я испытала глубокое и жуткое потрясение, потому что кровь у меня оказалась куда краснее, чем у моих сестер, и текла она обильнее, чем у них. Это ощущение было таким же физически осязаемым, таким же ритмичным, как биение пульса на шее. — И всё же я решила тебя простить, — немного помолчав, говорит Грейс. «Я знаю, что тебе нужна моя помощь». Меня сразу бросают в слезы. «Нужна! Еще как нужна!» перво наперво продолжает Грейс, «тебе отныне надо себя предохранять». «Как?» — спрашиваю я, чувствуя, как затекает в рот со щек холодная влага. Она объясняет, что я могу добавлять в ванну уксус или питьевую соду, что, по крайней мере, надо добавить в воду соль. а еще принимать ванну как можно горячее, чтобы было гораздо горячее, чем приятно. Чтобы никаких больше младенцев. Ни от какого моря они, естественно, не появляются. Гляжу на Грейс во все глаза. Только теперь до меня доходит, о чем мне сегодня говорил Лео, и понимаю, наконец, что именно на самом деле имеет в виду она. Только не спрашивай меня об этом, добавляет Грейс, словно читая мои мысли. Никогда. Я и не спрашиваю. Вместо этого жалуюсь на то, что у меня что-то с волосами. Вылезает, стоит их где-то чуточку потянуть. И что-то с глазами, и с ушами, и с сердцем. Просто не смотри на него вблизи, советует сестра. И постарайся, чтобы было поменьше прямого контакта. Если уж так надо, то прикасайся к нему хотя бы через одежду. Тут я напрягаюсь. Ну... Но... — Не можешь, так не можешь, — уступает она. — В конце концов, именно ты пострадаешь больше всех. — Значит, перемирие. Поерзав в воде, Грейс оглядывает меня так, будто лишь сейчас увидела, будто я только что зашла к ней в ванную. Внимательно смотрит на мои бедра, и я невольно натягиваю пониже подол платья. — Я часто думала о том, что мать с Кингом к тебе слишком жестоки, — говорит она, касаясь мокрой ладонью моей руки. «Я бы хотела, чтобы все было совсем иначе». «Что ж, возможно, еще и не поздно. Я спрашиваю, не пойти ли нам втроем в комнату матери, и Грейс пару мгновений оценивающе глядит на меня из воды, подтянув к груди колени». «Ладно, давай», — говорит она и протягивает мне руку. «Помоги только подняться». На моей ладони кончики ее пальцев кажутся сморщенными и словно обструганными. Я распахиваю полотенце, чтобы обернуть сестру после ванны, непроизвольно отмечая хрупкие выступы ее тазовых костей под еще пухлым после беременности животом. Да, мы и впрямь делаемся все слабее и слабее. В маминой спальне мы с сестрами останавливаемся перед стеной с оковами, перед блестящими, с именами и позорными, недописанными. «Почему бы нам не сделать выбор снова?» – предлагаю я. пока мамы тут нет. А еще же можно позвать мужчин, пусть выбирают вместе с нами. Я оглядываюсь по сторонам на сестер, ища поддержки своей идеи. Или хотя бы просто мы втроем выбирать будем. Сестры хранят молчание. Это вполне естественно, избегать нечто покалеченное и разбитое, держаться от этого на расстоянии. Я правда сильно сомневаюсь, Лая, что это что-нибудь решит. Говорит, наконец, Грейс. У меня щемит в груди, и я кашляю, пытаясь облегчить свою боль. Ну что ж, нет, так нет, говорю я. И мы выходим из маминой комнаты еще быстрее, чем туда вошли. Грейс непринужденно обнимает Скай за плечи, и от ее влажной еще кожи платье на спине младшей сестры делается прозрачным. Промокшая ткань кажется тонкой и голубоватой, и на мгновение мне представляется мертвяк, с его безвольно шевелящимися конечностями. Мне даже приходится силой помотать головой, чтобы избавиться от этого жуткого образа. Цитата. «Я решила, что если как следует возьмусь, то тоже смогу быть злой и мстительной, что он у меня растворится от страха, точно аспирин в стакане воды, что он падет передо мной на землю и станет молить о пощаде. В самом деле, почему нет?» я решилась на это одна остальные женщины не пожелали участвовать в этих замыслах дескать я умру пока пытаюсь что то сделать а я ответила что мне без разницы и мне действительно было уже все равно конец цитаты на шестой день отсутствия матери я проснувшись сразу выхожу из дома решив обойтись без завтрака пока иду коридорами никого вокруг не вижу и на миг я даю волю фантазии будто К берегу прибыла лодка, и всех уже забрали на борт. Однако забавляет меня это лишь потому, что ничего подобного в реальности нет. Если последний год меня вообще чему-то научил, так это тому, что одиночество для меня разрушительно. Я не тот человек, что способен с этим справиться. Проведя пальцем по краю большой вазы, что одиноко украшает каминную полку в холле, я снимаю изрядную щепотку пыли. Ваза пустует, если не считать залетевшей туда осы, с дрожащим гудением тыкающейся в фарфоровые стенки, обреченной умереть в собственном гуле. «Вот тебе, страдай!» — не слышно, одними губами говорю ей.